Глава 12. Капсула. Взгляды обеих команд обратились на меня. От слов, которые предстояло произнести, зависела судьба всего дальнейшего квеста, время которого неудержимо истекало. Но как найти подход к таким свирепым бойцам? «Вы сможете получить гораздо больше, если вместо того, чтобы добивать нас, отправитесь на только что полученный квест по спасению местных индейцев!» Я старался говорить спокойно, не выдавая сильного волнения. Дождь утих, словно подстраиваясь под мою речь. «Сегодня вечером я побывал в плену у испанцев, и из их разговоров следовало, что готовится какая-то масштабная операция у восточных берегов Испаньолы», «Видимо, система выдала нам этот квест, поскольку мы находимся относительно недалеко от острова». Я сделал паузу, давая головорубам возможность переварить полученную информацию. Однако ее явно не хватало, чтобы северные пираты оставили нас в покое. «И?» Протянул тан Гризнер, перекладывая из левой руки в правую топор и всем своим недовольным видом демонстрируя, что такой расклад его не устроит. «Как это связано с тем, что мы не должны порезать вам глотки? Ты кричал про сокровища. Говори сейчас или вам крышка». «Верно. На острове Саона у меня квест, который я получил на пятнадцатом уровне и который выполняю уже вторую неделю. Все полученные данные ведут туда». «И что?» — нетерпеливо крикнул глава головорубов, очевидно намереваясь прекратить разговор. «Я выбрал максимальный уровень сложности. Секрет Аллане, великий поход на какое-то Маракайба. Суть в том, что я готов поделиться кладом, если мы отправимся за ним вместе». Тангризнер не ответил. Пират задумался, упершись глазами в одну точку. Его раздражение спало, лицо стало спокойнее, взор больше не метал яростные молнии. Однако, прежде чем капитан полуфрегата наконец ответил, я получил сообщение от Аннели. «Тянешь время? Молодец! Через пару минут будем готовы к контратаке. Постарайся их отвлечь еще сильнее». Девчонка, конечно же, не знала, что на саоне меня ждет полноценный клад, и приняла мой диалог с головорубом за чистой монеты блеф. Несмотря на то, что я действительно мог блефовать, Предложение пиратки о контратаке мне нравилось явно меньше, чем возможность отправиться за кладом вместе с головорубами. План, минутами ранее нарисовавшийся у меня в голове, предвещал большую выгоду, но одновременно с этим мог вызвать сильные подозрения не только у Аннели и северных пиратов, но и у клана Ильи. Но я решил рискнуть и ответил пиратке просто. «Нет». «Ты бывал в Маракайба?» — задал внезапный вопрос Тангризнер. «Эм, нет, для квеста этого не требовалось». «Может, это был какой-то контрольный вопрос? Проверка не вру ли я?» «Ясно», — еще немного помолчав, ответил Головоруб. «Я расцениваю возможное совместное предприятие так. Вместе отправляемся на Саону». «Вычесываем лес от испанских собак, а затем идем за серебром. Ты здесь главный!» «Я главная!» За спиной Тангризнера раздался голос Аннели, которая стояла на фальшборте, наведя револьвер на капитана полуфрегата, а другой рукой держась за канат. «И я не позволю на этом корабле что-либо решать без моего ведома!» «А ты тогда кто?» оскалился Тангризнер на меня. «Ну, я же говорю, отправляюсь на остров Саона вместе с этим кораблем». «Значит, этой девке ты тоже пообещал долю? Там нас и так ждет кот в мешке». Ситуация вновь накалялась. Сам факт нахождения испанских солдат еще не означал, что головорубам нужна чья-то помощь, чтобы с ними справиться. Статистика клана говорила сама за себя. Но, с другой стороны, испанцев может оказаться в десятки раз больше. «Спокойно!» Я попытался вновь взять ситуацию под свой контроль. Слова застревали в горле. «Тангр... Тангризнер!» Еле выговорил я странный ник пирата. Насколько я знаю, вы больше всего любите фармиться в ожесточенных боях. Верно. Именно поэтому я вижу правильным лишить вас всех голов. А после отправлю испанское дерьмо туда, откуда оно приплыло. Между прочим, вас ждет элита клана Эльдорадо. Не веришь? Поищи в сети игрока под ником Альк и посмотри на его последние объявления и посты. Сомневаюсь, что в намечающейся битве мы будем бесполезны. «Скорее всего, у кого-то из испанских игроков также есть этот квест, и если его не выполним мы, выполнят они!» «На словах все хорошо», — прохрипел пират, почесывая бороду. «Но если девка сейчас же не перестанет в меня целиться, вы все пожалеете об этом!» «Опусти ствол! Прошу тебя, все под контролем!» Аннелли, прочитав мое сообщение, неуверенно убрала револьвер но в любой момент была готова вновь за него взяться. «Не стоит думать о нас слишком плохо», — кивнув, промолвил Тангризнер. «Ты дал дельные наводки. Наши ребята только что проверили инфу. Мне идея нравится. Во всяком случае, набить морду Элите Эльдорадо наши руки чешутся давно. Говорят, великие бури приводят нежданных спутников. Я принимаю предложение». Здесь он замолк, пристально оглядывая команду Аннели, устремил взгляд на горизонт, где еле-еле виднелся тусклый свет скорого рассвета и, поправив платок на голове, продолжил. «Но если ты вдруг надумал дурить, предупреждаю, об этом пожалеют все. Правильно я понял, что с девкой вопрос ты уладишь». Я кивнул. «Пусть тоже не лезет на рожон, если не хочет проблем». «Как-никак, нас ждет общее дело, и стоит поторапливаться, иначе можем не успеть». тангар у них сильно испорчен текелаж», — подошел к капитану один из членов его команды. «Даже совместными усилиями починка займет несколько часов. Хм, если подойдем к острову позже рассвета, очень многое упустим». «Мы возьмем вас на буксир», — сообщил Тангризнер. Подготовьте тали буксира сразу на два судна, на наши на полуфлейт. И да, советую не терять времени даром и во время движения заняться починкой. Возможно, события днем коснутся не только берега, но и моря. Готовьтесь рвать когти. Тошнота. Сильная. Но это не самое жуткое, что я почувствовал, когда вышел из виртуала. Тело сковывало судорогами, живот скручивало, голова гудела, словно трансформатор. Из носа текла кровь по уже давней просохшей. Черт, сколько я пробыл в игре! Может и не так много, но прошлой ночью мне удалось поспать всего пару часов. Я попытался встать с кровати, но лишь рухнул на пол. Вырвало. Правда, не сильно. Я не ел и не пил больше суток. Ужас! Просто ужас. Ко всему прочему, теперь о себе заявила изжога. Стало страшно сжечь горло. Пищевод горел изнутри. Это было самое долгое пребывание на Карибах. И его последствия могли обернуться смертельным исходом. Первым делом захотелось позвонить в скорую, ибо сил не было даже подняться. Однако аккумулятор телефона был почти полностью разряжен еще перед тем, как я полез в виртуал. Это значит, придется искать зарядку. А где она? Нет, до скорой еще нужно дожить. Я слышал о таком раньше. У тех, кто слишком долго задерживается в виртуальных реальностях, появляется резкое отторжение организмом такого образа жизни. Недосып, обезвоживание, голод, переутомляемость по отдельности не самые, в общем-то, критические факторы в сочетании давали страшный эффект. Перед глазами все плыло. Я был на грани того, чтобы потерять сознание. Спустя пару минут, наконец, присел, прислонившись спиной к кровати, а еще через некоторое время поднялся на ноги. Доковыляв до кухни, жадно накинулся на графин с водой и осушил его в лед. Сперва вроде бы пришло облегчение, но новые приступы тошноты нахлынули с еще большей силой. Теперь меня ждал еще один увлекательный квест. Успеть добраться до туалета, который я с большим сожалением провалил, вылив изо рта недавно выпитую жидкость. Следующие полчаса обернулись настоящим адом. В итоге обошлось без скорой, но пришлось напичкать в себя с десяток разных таблеток от боли во всех частях тела. Выжатый как лимон, я плюхнулся на кровать. Спать! Конечно, предварительно поставив тазик рядом. Три часа пролетели как одно мгновение. Усугублял мое раздражение будильник, который я долго не мог нащупать под кроватью. Самочувствие заметно улучшилось, не рвало, однако голова все еще побаливала, да и тело ломило. По моим расчетам, корабли еще не добрались до острова, даже идя в полный бакштаг. Значит, можно немного побыть в реале, раз время позволяет. Толку на корабле от меня все равно не будет. Я сходил в магазин. В конце концов, нужно было подышать свежим воздухом, размять ноги. Придя домой, сделал зарядку, чтобы не заработать атрофию мышц. Следующее погружение в виртуал может оказаться таким же долгим, если обруч сам меня не выкинет раньше времени. И все-таки такой расклад меня не устраивал. Спать хотелось неимоверно, и значит, из игры меня может выкинуть в любой самый неподходящий момент. Удивительно, что этого не произошло раньше. Так дела не делаются. Включил ноутбук, зашел в сеть. Увы, люхи в сети не было, но вот зато Клещ, в реале просто Леша, был онлайн. «О, Рудра! здорово!» Поприветствовал он меня по голосовой связи. «Где пропадаешь?» «Собственно, примерно там же, где и вы», ответил я. «Логично», улыбнулся Клещ. «Какие-то проблемы, или ты просто поболтать?» Проблема это мягко сказано», — вздохнул я. «В общем, ты знаешь, наверное, что квест у меня на сокровище». «Помню, помню. У тебя разве время на него еще не вышло?» «Не вышло. Можно сказать, добрался до финала. Осталось склад найти на острове». «Ты что, серьезно?» — перебил он меня, и я подтвердил. «Чувак, я сейчас немного в шоке». «У нас народ дико угорал с того, какую сложность ты выбрал, да еще и в одиночку отправился на выполнение задания. Бласт говорил, что типа, хоть ты и не доберешься до сокровищ, но сама попытка тебе пойдет на пользу. Наберешься опыту, все дела, поэтому он тебя и не остановил. Но ты...» «Да, да», — спокойно сказал я, хотя на душе была та еще гордость. Может быть, мне просто повезло, плюс я предварительно прошерстил достаточно инфы о подобных квестовых цепочках». «Это да. Красавчик, чё? Самое офигенное, что ты выбрал один из тех кладов, которые ввели совсем недавно. Когда был анонс, писали, что эти клады рассчитаны на уровне от 60-го. Командная работа. Схватка. Короче, они якобы интерактивные теперь. Взаимодействуют параллельно с другими квестами. Пересекаются». Плюс немного меняются в зависимости от команд, которые их выполняют. «Ты уверен, что на финише?» «Подозрительно». «Ну, у меня висит задание прибыть на остров и найти на нем сокровища. Не исключено, что там еще придется помотаться, но то, что я близок к цели — факт. В общем, Леш, у меня проблема. Мне скоро в виртуал нужно». Причем намечается нечто эпичное. А я всего пару часов поспал. Перед этим из игры дохлый вышел. Думал, помру от обезвоживания. М -м -м, осторожнее надо. А я чем могу помочь? Сорян, но у меня вахта через час. Мы сейчас сами на задании. Не отлучиться? Нет, у меня другая проблема. Помню, Илья что-то про таблетки говорил, от которых из виртуала не выкинет. Походу, мне они срочно нужны». Я погуглил, цены бешеные, а мне всего на один раз. У тебя не найдется?» «Ты чего?» — возмутился Клещ. «Зачем этой дрянью травиться?» «Но в игру нужно срочно и надолго». «Рудра, есть вариант получше. Если успеешь меньше, чем за час до меня добраться, то гони. Есть тут одна капсула свободная. Конечно, не топ, но на Карибах пару дней пробудешь спокойно. Лови адрес». Капсула напомнила фантастические ванны космонавтов для криогенного сна. Только наяву. И сну моему предстояло быть не менее реалистичным, чем нынешняя действительность. Прозрачная пластиковая крышка с панелью управления. Четыре присоски, как на ЭКГ. Две на лоб, две на запястье. Клещ объяснил, как выбираться из этой новомодной штуковины, когда наиграюсь. Впрочем, ничего сложного. Нажатия кнопки достаточно, чтобы крышка гроба открылась. Заранее подготовил одежду, поскольку, когда я выйду из капсулы, почувствую жуткий холод. В нее, к слову, заливается какая-то субстанция, которая будет отвечать за мой здоровый сон. Кроме того, благодаря этому теплому раствору тело всплывет, и я не буду касаться дна или стенок капсулы. Сенсорная депривация чувствительности. Тело лежит на поверхности жидкости, словно в невесомости. Изначально я смутился. В этой подозрительной субстанции раньше лежал какой-то другой мужик. И не раз. И все-таки клещ успокоил, сказав, что жидкость регулярно меняется. Да и в любом случае выбора у меня не оставалось. Виртуал зовет. Панель капсулы закрылась, наступили абсолютная тьма и тишина. Откуда-то с боков начал заливаться раствор. И уже через минуту он приподнял меня на поверхность, затек в уши. Появилась легкая паника из-за страха, что субстанция затечет мне в нос или глаза. Однако этого не происходило. Попытавшись расслабиться, я стал чувствовать мертвецкий холод. Температура раствора такая же, как и тело. Именно по этой причине со временем появляется ощущение странного холода. Хотя поначалу все очень даже тепло. Погружение в виртуал оказалось таким же, как и с обручем. Разницы я не почувствовал, но заметил ее в игровом мире. Теперь он казался на сто процентов реальным. К окружающему меня миру применить слово «текстура» было не просто оскорбительно, оно казалось кощунством, потому что нет никаких текстур. Есть только мир, в который неведомым образом закидывают наше сознание. На днях я почитал научные статьи, в которых подробно разъясняется феномен виртуала. Все строится на подключении прибора, костюма, обруча, шлема или капсулы к нашему мозгу. Электрохимические сигналы поступают в мозг, вызывая ответные реакции, и образуют прочную связь между нейронами и сигналами прибора. Затем происходит ответное действие. Сознательно или подсознательно, принимая решение или совершая любое, даже инстинктивное действие, мы заставляем наш мозг проецировать нервные импульсы, которые схватывает прибор. Некоторые ученые уже всерьез заговорили о возможности создания электронных слепков целых сознаний. С такими размышлениями я увидел недружелюбно настроенных корсаров Аннели, которые, заметив, что я зареспаунился, направились ко мне. «Что-то случилось?» — как бы невзначай спросил я, когда они приблизились. «Нет, но подозреваю, скоро случится», — ответил один из них. «Удар по лицу!» Слишком очевидно называть его сильным, учитывая, что я абсолютно не успел среагировать. И уже начал прокручивать в голове варианты, где в порт Роэли можно поставить новый зуб. Пришел к выводу, что, пожалуй, нигде. Затем последовала подножка. Точнее, пинок ногой по обратной стороне колен, после чего я рухнул на палубу, в придачу ударившись головой о балку. «Вы что, сдурели?» заорал я. «Я вообще-то вам корабль спас, мудилы!» «Знаем, знаем!» — ответил все тот же. «Потому и не убиваем. Пригодишься еще!» Против шестидесятиуровневых игроков особо не поборешься. Хоть наизнанку вывернись. Их реакция и сила несоизмеримо велики с тем, что может быть у игрока на восемнадцатом уровне. Может, это и правильно, да только поведение пиратов совсем не радовало. «Знакомые вещички!» С грустью сказал я, заметив кандалы. «Вы хоть представляете, что вас ждет за такие проделки?» «Да, нас ждет аж ничего!» Подал голос второй корсар. «Ведь мы выполняем четкие указания!» «Ар! Что же могло стрястись в мое отсутствие, чтобы я вновь успел стать пленником?» Хотя. Я покинул виртуал сразу, как головорубы последовали к себе на корабль. Возможно, Аннелли злится на меня. Пусть так, но я здесь нужен. И как бы кто ни злился, судьба и клада, и квесты на манускрипт зависят в первую очередь от меня. До капитанской каюты добрели молча. Провоцировать пиратов не хотелось, как и не хотелось привлекать к себе внимание кого-либо еще. «Неуютно, знаете ли, шагать в кандалах по судну, на котором совсем недавно ты сражался наравне с остальными». «Ну ладно, признаю, не совсем наравне». Но зато потом взял ситуацию в свои руки. «Капитан, мы привели Рудру!» Толкнули меня внутрь каюты и, закрыв за собой дверь, скрылись. Девчонка сидела за столом, разложив на нем кучу бумаг. Кажется, это были карты, но не всего Карибского моря. Его она при своем опыте, я уверен, и так наизусть знает. По-видимому, разложены были карты конкретных островов и территорий. Каюта, освещенная лампой с позолоченным абажуром, выглядела довольно скромно и все же красиво. Стены обвешаны дорогими клинками, окна украшены синими шторками. Черный ковер смотрелся по-своему завораживающе. «Ублюдок!» С яростным криком она метнула нож в дверь рядом со мной. Но тот не вонзился в дерево, а упал. «Ты подставил меня и мою команду!» «Что за бред? Я вообще-то спас твой корабль от неминуемой беды!» «Спас, ага! Золото, о котором ты так складно напел головорубом, где брать будешь?» «Да какая разница! Ты-то здесь при чем? Высадишь на острове и можешь уплывать, раз тебя так беспокоят проблемы с головорубами. Перед ними в ответе я, а не ты. Но-но! теперь я поняла, что манускрипт твой такая же лажа, как и остальное. Хочешь сказать, мне так выгодно всем врать? Про испанцев думаешь тоже вранье? Может, я вообще шпион испанский, которому нужно устроить терки крупных кланов?» Съязвил я. «Это как раз самое разумное объяснение. Вот ты себя и раскрыл!» «И как же, по-твоему, я догадался, что у тебя квест на манускрипт?» «Не знаю», — отрезала она. «Мне уже плевать». «И что теперь? Пристрелишь меня?» — спросил я, поглядывая на револьвер у нее на столе. «И что потом? Да головоруба растерзают тебя и всю команду, заодно кораблик отберут». «Не зарекайся, мы починили мачты и готовы к отпору». Заявление было дерзкое. Корабль Аннелли все так же тащился на буксире двух посудин-головорубов. Если даже против одного только полуфрегата не удалось уйти, то уж от двух молниеносных парусников и подавно не скрыться. «Незаметно выкатим пушки на бак, зарядим книппелью», — продолжила капитан. «С такого расстояния ничего не стоит снести пару мачт и порвать ванты, а дальнейшее плавание на буксире вместо моего корабля продолжит твое бесполезное тело». «Эй, ну зачем все так усложнять?» Я приблизился к столу и сел на ближайшее кресло. «Я тебе разрешала садиться?» Вновь закричала она, будто сильно оскорбленная моим действием. «Послушай», — спокойно начал я, не обращая внимания на ее крик. «Просто выслушай. У меня действительно имеется квест на сокровище. Я достиг пятнадцатого уровня и получил выбор квестового клада. Команда надо мной сильно потешалась, и со злости я выбрал самый высокий уровень сложности. Решил, хоть тысячу раз убьюсь, но сделаю этот чертов квест. Упорно выполнял квестовую цепочку. Побывал в горах Тартуги, подцапавшись с Ягуаром, пообщался с губернатором острова. Далее на Барбадосе встретился с Джорданом Бланком, который вручил мне попутно квест на манускрипт. Здесь ее глаза незаметно расширились. «Дальше плыву на саону на арендованном люгере и попадаю в лапы к испанцам. Я не стал тебе говорить о сокровищах, наверняка пришлось бы договариваться о дележке. А мне это зачем? Думал, на острове от тебя как-нибудь улизну, либо же наоборот, с твоей помощью найдем манускрипт, на том и расстанемся. Как видишь, ситуация приняла совсем иной оборот». «Звучит складно, да?» — ответила она. «Только не с чего мне тебе верить, понял?» И тут корабль резко наклонила бок сильнее обычного. Возможно, ударила бродячая волна, либо ветер сменил направление. Не знаю, что на меня нашло, но я воспользовался тем, что Аннелли глянула в окно каюты и схватил ее револьвер. «Ожидаемо!» — злобно сказала она, когда обнаружила наведенный на нее ствол. «Ты хоть знаешь, как он работает?» «Если продолжишь шестерить на пустом месте, то очень скоро узнаю». Кандалы были тяжелыми, но прицелиться не мешали. «Повторяю, я не хочу вражды. Давай спокойно доберемся до саоны, и ты сама все увидишь». «Это вряд ли!» Она мгновенно схватила со стены шпагу и кинулась ко мне. «Убить меня ей помешал стол, а мне явно что-то другое». Я мог выстрелить, затем забрикадировать каюту и написать головорубам о том, что стряслось. Но я не выстрелил, а просто отскочил назад к двери. «Да не хочу я в тебя стрелять!» выкрикнул я, и она приостановилась с занесенной шпагой в руках. «Серьезно! Успокойся! Все будет нормально!» И в знак полного нейтралитета с моей стороны я выпустил из рук револьвер, как бы пафосно и глупо это не выглядело. Если не тот факт, что, убив меня, девчонка отрежет всякий путь к кладу, я бы с радостью ее расстрелял за такое отношение. Но обстоятельства вынуждали делать все возможное, чтобы выжить. Я услышал, как сзади раскрылась дверь каюты. Кто-то поднес теса к моему горлу. «Капитан, что с ним делать?» Знакомый голос. «Янычар?» Аннелли задумалась окинула взглядом море за окошком, затем вернула саблю на стену, явно находясь в раздумьях. Подобрала револьвер, прошлась по комнате и, наконец, сказала. «Выкинь его за борт, Янычар!» «Капитан, вы уверены? Головорубам это не понравится!» «Установите пушки на баке, сломаем им мачты, а этого просто за борт. Если есть желание, можете предварительно набить ему морду!» «Да, капитан!» Янычарно надавив на горло, оттащил меня из каюты и направил к борту корабля. Я до последнего рассчитывал на понимание со стороны девчонки, но все складывалось хуже некуда. Попытаться вырваться? Бессмысленно. Подговорить пирата? На палубе хватает чужих глаз. Написать головорубам? Ну что они успеют сделать? «Рудра, ты извини, что так выходит». Тихо и подавленно проговорил он. «У меня нет выбора». Мы подошли к фальшборту. Пока я прикидывал, получится ли во время падения зацепиться за орудийный порт, из которого едва выглядывала дуло пушки, дверь каюты с грохотом отворилась. «Отставить!» заголосила Аннели, и Янычар демонстративно отошел от меня. «Скоро мы все выясним!» Она смотрела туда, куда шли корабли. В первых лучах солнца сквозь утреннюю дымку начинал проступать берег. «Земля по курсу с наветренной стороны!» — закричал матрос.